Глава 14 Фолькер любил играть в шахматы. Вот и сейчас он примостился на табурете, и Дэвис разглядывал сосредоточенные морщины у него на лбу. Дэвис сделал ход ферзём. Шах и мат. Давным-давно Фолькер сам научил его играть. Он соглашался взять Дэвиса к себе только на таких условиях. Им случалось разыграть партию за дверями зала суда, ожидая, когда их вызовут давать показания. Случалось играть в камерах полицейского участка перед тем, как допрашивать подозреваемых. К этому дню Дэвис уже превосходил фолкера У него оказались поразительные способности к атаке. «Жестоко, мальчик мой, жестоко», — произнес фолкер убирая с доски короля. Они сидели в буфетной, — и ждали доктора Уэстон, которая должна была прийти сразу после занятий в медицинском колледже. Фолькер попросил ее присутствовать при допросе мистера и миссис Кертис. Дэвис смолчал, но перспектива быть на побегушках у доктора Уэстон приводила его в негодование. «Если уж Фолькеру так нужна ее помощь, то пусть она подстраивается под них, а не наоборот. Они расследуют убийство», а начальник выглядит едва ли невлюбленным. «Неужто ее присутствие так уж необходимо?» — размышлял Дэвис. Все, что она им изложила, они знали и без нее. Фолькер поднялся. К ним шла доктор Уэстон. «Здравствуйте, доктор. Простите за опоздание, я только что с утренней лекции, но мне хотелось как можно скорее показать вам вот это». Сняв перчатки, доктор Уэстон раскрыла сумочку, достала синюю записную книжку, И рассказала о своей утренней встрече с мистером Келлером. Весьма недешевая вещица. Анна не смогла бы купить такую. Наверное, эта книжка была ей особенно дорога, здесь только отрывки из стихотворений. Взгляните на запись от 3 июня, предложила она. Дэйвис и Фолькер послушно прочитали. Сравню ли с летним днем твои черты? Но ты милей, умереннее и краше. Ломает буря майские цветы, И так недолговечно лето наше. — Это из сонеты Шекспира, видите? — Здесь пролетний день. Фолькер непонимающе взглянул на нее. Верно. Доктор Уэстон ободряюще кивнула. — Возлюбленные прекраснее летнего дня, и красота его надолго переживет эфемерность природы. Здесь много таких отрывков, они говорят о романтической любви. Фолькер взял книжечку в руки и, прищурившись, прочитал. — Как я люблю тебя! На сто ладов, до глубины души, до высоты крылатых чувств, до облачной мечты! «Сэр — Сэр! — взмолился Дэвис, сообразившись, что они ступают на скользкую дорожку странностей фолкера Если хоть слово об этой чепухе дойдет до полицейского участка... Их засмеют без всякой жалости. Смех сослуживцев уже звучал у Дэвиса в ушах. «Так она выражала свои чувства», — пояснила доктор Уэстон. «Кот, понятный только ей». «Не вижу связи», — сказал Дэвис. «Зачем она здесь? Расследовать убийство или читать лекцию двум нерадивым школьникам? Разве можно усомниться в смысле этих слов?» «Люблю всей страстью горести былых, люблю всем детским ожиданием чуда», — прочитала доктор Вестон и перевела взгляд с одного полицейского на другого. «Ну же, джентльмены, неужели вам не случалось писать любовных писем?» Повисло неловкое молчание. Наконец Фолькер откашлялся. «Что ж, продолжайте изучать дневники, держите нас в курсе. А теперь...» «Отправимся навстречу с Кёртисами», — объявил он. Никогда еще Лидии не случалось бывать в столь изысканно обставленной комнате. «Вот бы и мне жить в таком месте», — с завистью подумала она, но прогнала непрошенное чувство. Свет лился в окна, согревая деревянные полы. Здесь предлагался досуг на любой вкус, изящное фортепиано в углу. Альберт и палитра с баночками блестящей акварели, камышовая корзинка, в которой виднелись пяльцы и мотки ниток. На стенах висели две акварели с последней парижской выставки, написанные в новейшем стиле. Лидия читала об импрессионистах, художниках, чьи работы так отличались от привычного степенного реализма. На одной картине всходящее солнце бросало широкие отсветы на водную гладь, Другая изображала женщину, ждавшую чего-то на вершине холма. Лидии захотелось рассмотреть картины поближе. Миссис Берт указала на три кресла напротив изящной козетки. Раздался бой старинных часов. Боковая дверь открылась, и вошли мистер и миссис Кёртис. Миссис Кёртис опиралась на руку мужа, словно королева на руку придворного. Беатрис Кёртис — одетая в простое серое шелковое платье, скроенное по косой и застегнутое у горла янтарной брошью, была великолепна. В воздухе запахло ландышами. Полицейские, похоже, остались не подвластны явленному им очарованию. Фолькер сделал необходимое разъяснение. «Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста», — миссис Кертис указала на кресло. — Ну что ж, Фолькер, вы хотели поговорить с моей женой, мы согласились. Постарайтесь не затягивать с вопросами, — проговорил Эдуард Кёртис. — Как все это ужасно, — пробормотала миссис Кёртис. — Конечно, мне грустно слышать о смерти Анны, но какой теперь толк от сожалений? О чем вы хотели меня спросить? Сегодня, окруженная заботой мужа, она казалась более мягкой и кроткой. Железная женщина, сознанием дела распоряжавшаяся прислугой, исчезла без следа, подумала Лидия. Когда Анна поступила в ваш дом, начал Фолькер. Несколько лет назад. Насколько я поняла, до этого она нигде не служила, однако очень скоро стало ясно, что она умеет не только палы отскребать. Почему вы сделали ее своей горничной? Я ей доверяла. — сказала миссис Кертис. С прислугой всегда надо быть начеку, А с Анной я чувствовала себя иначе. Эмили надо было гнать из горничных. Именно это я и намеревалась сделать. — А Эмили об этом знала? — спросила Лидия. Взгляд миссис Кертис обратился на нее. Полагаю, что знала. И вряд ли ей это нравилось. Потеря места, понижение в иерархии стали бы для Эмили... Болезненным ударом, подумала Лидия. Миссис Бёрд говорит, что вы преподаете в женском медицинском колледже, сказала миссис Кертис. Верно? А еще я веду прием в клинике. Анна была моей пациенткой. Весьма впечатляет, доктор Вестон. Представляю, какой шум поднялся бы, откажимое от места старому доброму доктору Масгроуву, но должна сказать, что мне хотелось бы посещать врача женщину. «А вы еще и участвуете в полицейских расследованиях?» «Вовсе нет. Я впервые участвую в расследовании напрямую». «Ах, да. Вы ведь знали Анну лично. Это многое объясняет». «Анна была моей пациенткой два года», — уточнила Лидия. «Она, наверное, смотрела на вас, как, например, для подражания. Врач, преподавательница, миссис Кёртис» одобрительно кивнула. «И много у вас недоброжелателей среди врачей?» Как странно, подумала Лидия. Они словно ведут дружеский разговор с глазу на глаз. Миссис Кертис, видимо, рассчитывала заключить с Лидией союз равных и тем завоевать ее доверие, что показалось Лидии очень разумным. Мужчины молча наблюдали за ними. Многие считают, что женщины-врачи уступают мужчинам, «Хотя образование они получают такое же. Однако мы продолжаем работать», — сказала Лидия. «Подавая пример другим, кажется, нам до сих пор надо доказывать, что мы чего-то стоим». Лидия кивнула. «Она здесь не за тем, чтобы обсуждать преимущества медицинского образования для женщин». «Возможно, вы удивитесь, но в детстве моя жизнь была совсем другой». Миссис Кёртис сделала широкое движение рукой, словно демонстрируя всю роскошь дома. Мой отец владел маленькой аптекой. Я часто помогала ему, приготовляла лекарства. Отец хотел, чтобы я получила образование, то есть стала учительницей. Ничего более грандиозного он и представить себе не мог. И я стала стипендиаткой колледжа в Маунт-Холлиоу. «И доучились до конца?» «Нет. Обычная история. Во время регаты на реке я познакомилась с Эдуардом. Он и его друзья по университету участвовали в соревнованиях. Вряд ли его мать рассчитывала на такой приз, как и я». «Чепуха, моя дорогая», — угодливо улыбнулся мистер Кёртис. «Мы полюбили друг друга и вскоре поженились». «Но вы ведь пришли сюда не для того, чтобы поговорить обо мне», спохватилась миссис Кертис. «Верно», — нетерпеливо согласился Фолькер. «Вы говорите, что хорошо знали Анну. Она никогда не посвящала вас в личные дела?» «Она рассказывала о брате. Ужасная история. Я предложила заплатить за визиты врачей, но она отказалась». «Вам не показалось странным, что она исчезла без объяснений?» — спросил Фолькер. Показалось. Мне было жаль, что она решила покинуть нас, но я не надсмотрщица за девицами. Служанка, которая пользуется благосклонностью хозяев, исчезла, и никто не попытался найти ее, продолжил настаивать фолкер Вы ведь знали, сколь многого она лишилась бы, оставив место в вашем доме. Неужели вас это ни капельки не заботило? «Она мне служанка, а не дочь, инспектор», — холодно проговорила миссис Кертис. «Вы не замечали? Может быть, в дни перед исчезновением Анна вела себя по-другому?» — спросила Лидия. «Ко мне на прием она пришла очень взволнованной. В доме никто не знал, в каком она состоянии?» «Ни лихорадка, ни другие недомогания не препятствуют прислуге выполнять свои обязанности, доктор. Анна...» «Настаивала на том, что будет работать», — сказала миссис Бёрд. «Вы закончили, Фолькер?» — спросил Кертис. «Не совсем. У меня еще пара вопросов к вам обоим. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о поле, о мире». «Я уже говорил. Не стоит ожидать, что я знаю по именам всех слуг». Вопрос Фолькера вывел Кертиса из себя. «Если верить слухам, у них с Анной были особые отношения». «Некоторых это могло огорчать», — заметил Дэвис. «Какая нелепость! Кто это сказал?» Удивление миссис Кертис казалось неподдельным. «Наверное, вы ошиблись, господин сержант», — вмешалась миссис Берт. «Уверяю вас, если бы здесь завелись какие-то шашни, я бы об этом знала». «А хотя бы между этими двумя и были особые отношения». «Что с того?» — вопросил Кертис. «Самоубийство Анны — трагедия. Разумеется, мы скорбим» но я не понимаю, при чем здесь мы. Анна не покончила с собой. Ее убили, — сказал Фолькер. Что? Бравада наконец слетела с Кертиса. На лице проступила тревога. На нее, наверное, кто-то напал, — предположила миссис Кертис. Какое несчастье! Нет, — твердо сказала Лидия. Убийство было спланированным. Вскрытие показало, что Анну убили, после чего тело бросили в реку, чтобы выдать ее смерть за самоубийство. «Вы же не думаете, что кто-то в этом доме имеет отношение к ее смерти?» — спросил Кертис. Он встал и подошел к столику, на котором стояли графин и два хрустальных стакана. Лидия заметила, что когда он наливал воду, руки у него ходили ходуном. Ему даже пришлось придержать руку с графином свободной рукой. Наполнив стакан, Кёртис поднес его к рту, но стакан выскользнул из дрожащей руки и, ударившись об пол, рассыпался осколками. «Эдуард!» — воскликнула миссис Кёртис, услышав резкий звон. «Прошу прощения». «Из рук выскользнул», — сказал Кёртис. Миссис Берт бросилась подбирать осколки. «Вы сами видите, как огорчила нас эта новость», — сказала миссис Кёртис, — «Какое ужасное потрясение для нас!» Она поднесла бледную руку к колбу, прикрывая лицо. Голова кружится. «Довольно, Фолькер! Посмотрите, что вы наделали!» Рассерженно произнес Кёртис. Фолькер и Дэвис поднялись. «Вы позволите, миссис Кёртис?» Лидия подошла к хозяйке и опустилась рядом с ней на колени. «Как вы себя чувствуете?» «Эдуард, оставь нас на минуту, пожалуйста». — попросила миссис Кертис. Муж кивнул и повел остальных прочь. Оставшись с миссис Кертис, Лидия сжала ее запястье. Пульс медленный и ровный, кожа прохладная на ощупь. Ничто не указывало на потрясение. — Если у вас кружится голова, то у меня с собой есть стетоскоп. Я могу продолжить осмотр, — предложила Лидия. — Нет, ничего страшного. Вы не подадите мне плед? Лидия с готовностью принесла кашмирскую шаль и укутала ноги миссис Кёртис. «Гораздо лучше. Какой странный спектакль!» — подумала Лидия. Нарочитые манеры, изысканный наряд, притворное недомогание. Эдвард Кёртис держал себя как воинственный защитник, однако его жена вряд ли нуждалась в защите. «Боюсь, новость застала нас врасплох» не сочтите меня бессердечной такая откровенность удивила лидию и она решила пойти чуть дальше у анны возможно был еще один поклонник джентльмен меня это не удивляет анна была очень хорошенькой на нее многие обращали внимание вы не знаете кто мог быть этим поклонником нет Она бы не стала со мной откровенничать. Миссис Кертис была права. Здесь было что-то личное, сокровенное и дорогое. Я часто посылала Анну одну то к портнихе, то к модистке. На Честнад-стрит есть магазин, где я покупаю шелк на отделку платьев. Анна выбирала самые красивые образцы, и посылать ее туда с моей стороны было даже разумнее, чем ходить самой. Миссис Кертис сбросила плед, встала и подошла к маленькому открытому секретеру у окна. От слабости не осталось и следа. Миссис Кертис заглянула в открытую книгу, лежавшую на столе. «Я записала адрес в дневнике. Может быть, она встретила кого-нибудь, когда ходила по поручениям. Девушки вроде Салли или Анны, владелец магазина или приказчик — Вполне мог показаться джентльменом. «Совсем забыла!» Миссис Кёртис с улыбкой вручила Лидии листок бумаги, которым была заложена книга. Листок оказался программкой концерта в музыкальной академии — песни Шуберта на стихи Гёте. Концерт был несколько месяцев назад. Благотворительное представление, устроенное сестрами милосердия. Анна помогала мне одеваться, и я спросила, не хочет ли она поехать со мной. В квартире всегда бывают стоячие места. Я думала, что музыка покажется Анне скучной, но она очень взволновалась, и на обратном пути всю дорогу просидела присмиревшая. Совсем как с поэтическими сборниками, которые давала Анне сама Лидия. Неужели наслаждаться прекрасным способны лишь люди богатые и образованные? Лидия никак не могла согласиться с этой мыслью. На секретаре выстроились фотографии. Типичные снимки с благотворительных вечеров. Люди на таких фотографиях обычно выглядят напыщенными и чопорными. Однако здесь Лидия увидела исключение. На одной карточке были мистер и миссис Кертис, а рядом с ними еще одна чета. Жизнерадостный румянец на лицах мужчин передавала даже черно-белая фотография. Снимок запечатлял их смеющимися. Между ними стояли две женщины, одна темноволосая, другая с льняными волосами. Лица у обеих торжественно спокойные. Неподвижный взгляд устремлен в объектив. Их плечи соприкасались, но обе выглядели бесконечно далекими от своих мужей. Миссис Кёртис проследила за взглядом Лидии. «Это Роберт и Ида Торнтон». Роберт, ближайший друг Эдварда, еще со студенческих лет. Как сойдутся, не могут удержаться от веселья. Торнтоны учредили благотворительный фонд в Южной Филадельфии. Мы с Анной часто помогали им. Лидия знала эту часть города. Южный полюс, как говорили ее студентки. Глухомань для тех, кто жил в кампусе между 22-й улицей и улицей норт колледж авеню Люди со всего квартала приходят туда за помощью. Среди них было много молодых женщин, от которых отреклись собственные семьи. В последние месяцы я проводила немало времени с моими мальчиками, работала в других благотворительных обществах, так что частенько отправляла Анну вместо себя. «Значит, она ходила туда одна?» Да. Я опасалась, что она будет подавлена увиденным, но Анна, кажется, воодушевилась и с тех пор просила, чтобы я и дальше отправляла ее к Торнтонам. Миссис Кертис написала что-то на листке бумаги и протянула его Лидии. И дорождена для добрых дел. Мы едва поспеваем за ней. Но я понимаю, в какой восторг приводит человека вроде Анны чувство единения с другими. Одна цель на всех. В обществе Торнтонов... Много молодежи из самых разных слоев общества. Анна могла и там кого-нибудь встретить. Спасибо, вы нам очень помогли, сказала Лидия. Миссис Кертис кивнула. Я никогда не говорила Анне о том, что нас объединяет, о своем скромном происхождении. Я знаю, что значит мало иметь и хотеть большего. Дэвис и Фолькер расположились в узком дневнике, стоявшем отдельно от главной конюшни, дожидаясь, когда можно будет допросить Пола о Миру. Доктор Вестон вернулась в колледж, и Дэвис был рад, что остался один на один с Фолкером. В компании доктора Вестон, спокойной и уверенной, Дэвис чувствовал себя неуютно. В помещении стоял приятный запах масла и древесных опилок, незаметно маскировавший зловоние конюшни. По стенам Словно предметы искусства была развешена сбруя: уздечки, тонкие кожаные ремешки, плётки и странные металлические кольца, соединённые ручкой. Кто-то постучал, и дверь отворилась. На пороге стоял мистер Хилли. Выходя следом за ним на задний двор, Дэвис поднял голову. Тучи не предвещали ничего хорошего. Стоило Дэвису сделать несколько шагов, как на рукав его сюртука упали первые крупные капли дождя. Хили жестом указал на дверь под сводом каменной арки, и Дэвис с Фолькером нырнули в тепло конюшни. В углу коморки, тёмной, от уже бушевавшей снаружи грозы, стояла койка с дешевым одеялом. Свет от фонаря на краю стола мигал в такт завыванием ветра в решетках окон. У стола сидел молодой человек. «Пол?» — спросил Фолькер. Перед ними был тот самый молодой человек, что ухаживал за гнедой кобылой в день их первого визита к Кёртисам. Теперь он выглядел бледным и осунувшимся, а пухшие глаза покраснели. «Да, сэр». «Вы знаете, зачем мы пришли?» Пол кивнул. «Никто в этом доме не горит желанием признать, что вас с Анной что-то связывало». Лучше скажите нам все как есть, сказал Фолькер. Когда вы видели ее в последний раз? спросил Дэвис. Недели три назад. Вам ничего не показалось странным в ее поведении? Нет, сэр, но она всегда тревожилась за брата. Чем вы здесь занимаетесь? Ходите за лошадьми? Да, сэр, еще садовничаю. Значит, вы с Анной дружили. Где вы с ней виделись? Спросил Дэвис. В дальнем углу сада есть сарай. Я пью там чай, и иногда Анна присоединялась ко мне. Всегда рассказывала о книгах, которые читала. Говорила, что мне тоже стоит почитать что-нибудь. Пол улыбнулся. От воспоминаний его лицо просветлело. «Как вы получили место в этом доме?» — спросил Фолькер. «За это надо благодарить миссис Кертис. Мне больше некуда было податься». Но мой отец когда-то работал в литейном цехе. Вот я и пришёл сюда. Просто попытать счастье. Вы когда-нибудь виделись с Анной вне дома? Иногда гуляли у реки. Разве не странно, Пол, что она никому не говорила о ваших отношениях? Она говорила, что третьих сюда мешать незачем. Но для девушки гулять с кавалером — повод для гордости и все же она никому ничего не сказала, даже родной сестре. Пол промолчал. — Вас это не сердило? — забросил удочку Фолькер. — Нет, сэр. Молодой человек поднял на них темные глаза, налившиеся слезами. Он сжал губы, стараясь держаться. Голос срывался от волнения. — Она ко мне хорошо относилась. Дэвису стало жаль парня. Наконец-то перед ними было искреннее выражение горя, столь непохожее на изворотливые и расчетливые ответы других обитателей этого дома. Фолькер кивнул. «На сегодня мы закончили».